Нет, что вы? Я и мысли не допускаю, что вы не знакомы с Библией. Но вы сами просили меня пояснить, почему я не хочу принимать участие в ваших играх. Почему мне не хочется отдавать вам чтиво. Вы позволите? Не дожидаясь ответа, она открыла Библию и нашла нужное место. Собственно, вот он. Она надела очки, приблизив книгу к глазам. Псалом Давида первый. «Блажен муж, и же не идя на совет нечестивых и на путь грешных не ста, и на седалище губителей не седя, но в законе Господне воле его». Она закрыла книгу, сняла очки и посмотрела в его глаза. «Все-таки странно, карие глаза обычно теплые, а у этого взгляд змеи. Но какое это имеет отношение к нам?» «Вы меня удивляете», — засмеялась она, — «если вы полагаете издание черной Библии богоугодным и праведным делом, она пользуется спросом». «Это мне отчего-то не нравится. Мне это тоже, может, не нравится, но прибыль любая», — тихо спросила Марина, — «любая», — непонимающе повторил он, — «что вы хотите сказать?» «Цена за прибыль вас устраивает любая?» «Нравственность меня не интересует, поэтому мы никогда не найдем общего языка». Марина встала, давая понять, что считает разговор законченным. Он не привык, чтобы с ним обращались подобным образом, однако сдержался и встал, улыбаясь. «Что ж, если человек глуп, надеюсь, вы передумаете». Он протянул ей руку. Марина сделала вид, что не заметила его жеста. Он почувствовал приступ обжигающей ярости. «Да что она себе позволяет, глупая гусыня!» «До свидания!» — буркнул он, резко развернувшись. Когда дверь за ним закрылась, Марина облегченно вздохнула. «Все-таки общаться с некоторыми людьми — довольно муторное занятие». Подумалась ей. В душе остался неприятный осадок. Он оставил свою дурацкую ауру. Устала, подумала Марина. Бережно достав из свертка икону, она посмотрела в ясные глаза Марины мученицы. — Конечно, мне с ним не справиться, — поделилась она своими опасениями, — и, скорее всего, все это кончится плохо. Но не могу же я в самом деле сдаться. — Бэт, подожди! Марианна сначала не обратила внимания на этих подростков. Они сидели на соседней лавочке. Марианна, уставшая от магазинного пробега, присела покурить. О чем шла беседа на соседней лавке, она не слышала. Просто один худенький и маленький мальчишка в очках вдруг встал и пошел прочь. От оклика он отмахнулся. Бэт, где где-то Марианна слышала это имя». Совсем недавно. Напряженно всматриваясь в уходящего паренька, она никак не могла вспомнить, что с ним связано, что-то важное, важное. Работа? Она вспомнила. Работа. Сегодняшний ночной звонок. Город? «Черный город под землей, Даша...» Марьяна вскочила, пакет упал, Марьяна успела подхватить банку с кофе и грустно отметила, что батон, побывавший на прогулке, вряд ли теперь пригоден к употреблению. Подхватив пакет, Марьяна побежала за мальчиком. «Бет!» — окликнула она его. Паренек остановился. Удивленно обернувшись, он увидел перед собой незнакомого человека, и этот человек знал его имя. Он окинул Марианну пристальным взглядом. «Кто вы? Что вам надо?» Нарочито грубо спросил он. «Я работаю на телефоне доверия», — сказала Марианна. «Ты нам сегодня звонил и пытался рассказать о... городе», — вспомнил Бет. «Но я разговаривал с мужчиной. У нас две линии». Они замолчали. Бет не знал, что ему делать. «Уйти?» Девушка располагала к себе, не хотелось ее обижать. — Меня зовут Марианна. Улыбнувшись, она протянула ему ладонь. Он, пожал ее и ответил. — Ну, как зовут меня, вы уже знаете. — Ладно. Хотя я и догадываюсь, что на самом деле при рождении тебе дали другое имя, ты расскажешь мне про Черный город? Он удивился. — Находятся, оказывается, люди, согласные выслушать Дашкину чушь. «А я про него почти ничего не знаю», — признал Сабет. «Даже не уверен, что он есть на самом деле». «Тогда зачем ты звонил?» — удивилась Марианна. «Меня об этом просила... просил один человек». «Так, и как зовут этого человека?» «Зачем вам? Мне интересно услышать историю про Черный город». «Хорошо», — решил Сабет. «Я вас познакомлю. Может быть...» Вы ей поможете. В Последнее время она в постоянной неврастении. Как будто за ней бегают монстры из всех фильмов ужасов. Честно говоря, ей, по-моему, необходима помощь психиатра. «Ну, значит, именно я ей и нужна», — улыбнулась Марианна. «И как же зовут мою будущую клиентку?» «Даша», — сказал Бет и удивился. Так изменилось выражение марианинного лица. «Даша» потрясенно пробормотала она ну да даша малышева марианна боялась поверить что ей сегодня улыбнулся ангел удачи даша даша когда ты нас познакомишь спросила она хоть сейчас сообщил бет вот она собственной персоной В глубине аллеи показалась девочка, обычная, хорошо одетая, симпатичная девочка, как девочка. Марьяна не могла оторвать от нее взгляда, потому что эту обычную девочку звали Дашей. А в простые совпадения Марьяна не верила. Странная парочка вышла из бара, Лиза вскочила, ее резкое движение вызвало недоумение у сидевшего неподалеку крупного парня. Он удивленно поднял брови. «Кажется, я забываюсь», — притормозила свои разгоряченные эмоции Лиза. «Спокойствие, моя дорогая». Она постаралась непринужденно улыбнуться и, сдерживая свое острое желание вылететь за интересующими ее субъектами, — Довольно спокойно прошествовала к выходу, только бы успеть их застать. Ей повезло. Они еще стояли, о чем-то негромко разговаривая. Лиза остановилась немного поодаль, делая вид, что они ее нисколько не интересуют. Она достала сигареты, девушка в черном пальто бросила в ее сторону равнодушный взгляд. «Кажется, все в порядке, никого Лиза не интересует». Закончив свой разговор, они простились, и девушка, махнув на прощание рукой, быстро пошла в сторону возвышающегося над проспектом здания Вивы. Лиза пошарила в поисках зажигалки. Но в голову внезапно пришла спасительная идея. — Простите, у вас не будет спичек? — поинтересовалась она у того, кого называли Оменом. Он кивнул и протянул ей зажигалку. — Спасибо. — Спасибо. Поблагодарила Лиза, затягиваясь и улыбаясь. Он наклонил голову и вошел обратно в бар. Первый шаг был сделан. Теперь дело за вторым. Лиза посмотрела на часы, на улице уже начинало темнеть. Ларин сойдет с ума, если ее не будет дома. Надо набирать обороты, милая. Лиза помчалась домой, вполне собой довольная. Пусть не все получилось так, как она планировала, но нельзя не отметить, Лиза, что ваши похождения все-таки привели к определенным результатам. Теперь она наверняка проберется в ряды таинственных сектантов.